Глава 4 Мартин Кравцевич Элиза подхватила Ирму под руку и повела на кухню. Вот твое рабочее место. Это мойка для сковородок противней и решеток. Машинки плохо отмывают жир. Приходится и руками поработать. Сегодня ничего нет, но на завтра господин Мартин хочет устроить прием на лужайке. Будут шишки из департамента. Лукас заказал целого поросенка будет жариться на вертеле. Как в средневековых романах. Поросенка? Ирма резко остановилась. Не с фермы ли стергио? Наверное, Лукус всегда берет у них. А что, ты побледнела? Это то место, где меня держали в рабстве. Ирма смотрела в пол. Эти прекрасные фермерские поросята выращиваются рабами. Или почти рабами. Боже мой! потрясённо прошептала Элиза. «Но как такое может быть? В наше время?» «Да вот может», — скривилась Ирма. «Так что, когда старую Афину задержали, я первым делом рванула оттуда. Морис, новый владелец, меня понял, хоть и готов был платить». «Это ужасно. Куда смотрит полиция?» «Ну, в итоге разглядели такие Ирма принужденно улыбнулась. «Спасибо Моррису, что не наплевал на меня». «Забудь об этом», — твердо сказала Элиза. «Забудь, как страшный сон. Больше никто не будет с тобой так жестоко обращаться». «Ага», — кивнула Ирма. «Только Тесси подсыпет яду в чай». «Да наплюй ты на Тесси. Я же говорила, она была вся такая бедняжечка. Господин Мартин так переживал из-за неё, даже подработку давал типа курьера». «А вот это уже интересно». Ирма остановилась. «Что за подработка?» «Я не знаю толком. Курьер. Привези-отвези. Ну, за лишнюю денежку. вот «Вот так-так. Значит, она, Ирма, возможно, подвинет Тесси в плане тайных делишек господина Кравцевича. Неудивительно, что-то на нее так взъелось». «Думаю, Тесси влепит штраф», — поделилась соображениями Элиза. «Господин Мартин вряд ли ее уволит, но будет очень огорчен». Он столько делает для нас, а Тесси, даже не понимает этого. А ты? Ирме вдруг стало по-настоящему интересно. Ты тоже копишь на Биор? Я? Нет. Да и зачем мне? Меня все устраивает. Работа непыльная уборка комнаты пола, это не тележки ворочать, как винс. Платит хорошо, да и рейтинг триста. Сколько? Внезапносевшим голосом переспросила Ирма. Триста? улыбнулась Элиза. «И ты? А Биор?» «Да не нужен мне Биор. Ходить как Рик с доской в спине. Мне суперсила не нужна. Мне и так хорошо. Но моды же имеют кучу привилегий. А мне они зачем? У меня работа, кров. Я могу проводить выходные как захочу, хоть и на любую премьеру. Рейтинг позволяет. Я хочу жить человеком, а не результатом инъекции». «А ты хочешь Биор?» «Да», — твердо ответила Ирма. «Хочу. Я хочу новую жизнь». Она только не сказала, что Биор сможет сделать ее чуточку ближе к Христору Кейслаггеру. Этой мыслью она не поделилась бы ни с кем. Элиза не стала выспрашивать, зачем нулевой рилке Биор. Она подробно провела Ирму по кухне, показала рефрижераторы и кладовки, подсобные помещения с запасом моющих средств, аптечку и уголок персонала, где можно было перехватить булочку с чаем, пока нет работы. «Утром в девять приходи сюда, даже если не будет что мыть. Поможешь Диметре по мелочам. Мы все друг друга выручаем, когда несложно». «Супер!» Ирма решила, что пока все складывается весьма удачно. Чтобы не порол Лукас про «семью», кажется, он не соврал. Слуги Мартина Кравцевича и впрямь исповедовали принципы взаимовыручки. «Завтрак, обед и ужин в нашем уголке. Конечно, не деликатесы, как у господина Мартина, но очень сытно. Димитра нас кормит на убой», — рассмеялась Элиза. Ирма перевела дух, поняв, что от новых впечатлений сейчас взорвется голова. Элиза увидела ее потерянный взгляд, и ободряюще шепнула. «Ну, давай к себе. Отдохни, вещи распакой. Я вижу, тебе надо все спокойно переварить». «Я никогда не видела таких людей, как вы». Ирма вдруг остановилась и посмотрела Элизе в глаза. «Мне казалось, вы смеетесь надо мной. Типа семья. Какая семья у нулевки? Но...» «Начинай уже жить нормально», — улыбнулась Элиза. И запомни, в этом доме нет рейтингов. Здесь есть люди. Утром, когда Ирма пришла на кухню, там уже сидела насупленная Тесси. При виде Ирмы она подобралась. «Я прошу у тебя прощения», — натянуто произнесла она. «Я вчера наговорила резкостей, я была не неправа». «Видимо, Лукас провел с Тесси воспитательную беседу». «Я пришла сюда работать, а не спихивать кого-то с пьедестала». Ирма ни на секунду не поверила в раскаяние Тесс. «Я на твой фарфор не претендую. Если тебе важно, я на тебя не злюсь. Рилы должны держаться друг друга, а не собачиться». Тесси мрачно кивнула и ушла в сервировочную. Ирма же стала помогать Диметре подготавливать поросенка к запеканию. Эти несложные действия отдавались в душе Ирмы мстительным набатом. Поросенок, олицетворение ее днищенского существования, был уже выпотрошен, опален и готов к нанизыванию на вертел. Вот так я эту жизнь вертела. Да, дружок? Какой то упитанный. Афина бы тебя продала за бешеные бабки. А что Морис? А какая разница, что Морис? Это уже не моя печаль. Дни шли размеренно и спокойно, так что Ирмия стала казаться, будто ее разговоры с Эдмондом Риммером были в какой-то другой жизни. Она тщательно и с усердием драила вертелы и противни, пила чай с Диметрой в уголке персонала и слушала Диметрины рассказы о внуке-пианисте. Иногда к ним заглядывала и Лиза, а вот Тесси ни разу. Пару раз даже заходил Рик с таким же модом «люком», перехватить сэндвич перед выездом. Вечерами Ирма с блаженством растягивалась на своей кровати, узкой, но удобной, а по ночам ей снился сержант Кейс лагер, иногда превращающийся в Рика. В этот день все должно было быть, как обычно. Диметра готовила рогу из кролика, Тесс натирала серебро и бокалы, Элиза с метелкой уничтожала малейшую пыль, а Винс подстригал кусты роз. Рик и Люк были на посту, и Ирма таскала им сэндвичи с чаем. Вдруг дверь на кухню распахнулась, и на пороге показался Лукас, всегда в безупречном костюме и с бабочкой. «Ирма, отвлекись. С тобой хочет говорить господин Мартин». Девушка охнула и понеслась отмывать руки от въевшегося жира. Лукас терпеливо ждал. «Не суетись так». «Господин Мартин изъявил желание посетить кухню и познакомиться с тобой». «Мы пойдем?» — диметра сняла передник. «Нет, останьтесь. Слова господина Мартина должны услышать все вы. Тесс, тебя тоже касается». Хмурая Тесси вышла из сервировочной. Ей явно не хотелось слышать речи Мартина Кравцевича. Ирма же с волнением юрзала на табуретке около раковин. Она сняла заляпанный передник и кое-как пригладила волосы, выбившиеся из-под косынки, и все равно оказалась себе заморашкой Представать перед работодателем в таком виде было стыдно, но Локас ободряюще подмигнул, и Ирму отпустила. В конце концов, разговора этого она ждала не меньше, чем Эдмунд триммер диметра и остальные тоже торопливо прихорашивались как вдруг на кухню зашел толстычок в льняном костюме, в мягких макасинах и в смешных круглых очках. Над губой толстычка топорщились забавные усики. Весь его вид навивал ассоциации с плюшевым мишкой, но Ирма помнила слова Риммера. У этого медвежонка арматура вместо нервов и свои далеко идущие планы. Ирма знала, что ей нельзя попадать под обаяние Кравцевича, иначе она запорит задание. А задание вдруг стало для нее важнее всего. И если кто-нибудь спросил бы Ирму Лаци, «почему», у нее готов был ответ. «Ирма? Вы Ирма?» Мартин подошел и пожал Ирме руку, отчего девушка слегка подобралась. «Вы единственное новое лицо здесь. Как вам работа?» «Отлично». Ирма сильно смущалась под этим взглядом из-под очков. Кравцевич смотрел спокойно и доброжелательно, но у Ирмы от чего то подкашивались ноги. Казалось, он видит ее насквозь и читает мысли. Ирма почувствовала, как теплеют ее уши. «Вас все устраивает? Я помню ту некрасивую историю на собрании. Надеюсь, у вас больше нет проблем, Тесси. Лукас обещал, что поговорит с ней. «Никаких проблем. Это были просто эмоции. Все мы люди». «Все мы люди», — Мартин пристально посмотрел ей в глаза. «Я рад слышать это от вас. Люди, прошедшие через испытания, подобные вашим, часто ожесточаются сердцем и никому не верят». «Здесь мне никто не сделал ничего плохого, наоборот, я словно попала в семью». Шестым чувством Ирма догадывалась, что это правильные слова, и она не ошиблась. «Это лучшее, что я мог услышать, что наш маленький коллектив стал для вас семьей. Скажите, может быть, вам что-то нужно, что-то для себя?» ведь вы пока даже не можете ездить в город на выходные, развлечься, сходить в клуб или в кино». Ирма напружинилась. «Пусть ее задание пока описано вилами по воде, грамотная подготовка — половина дела». «Если можно, я так люблю перед сном пить чай с лимоном, можно я буду брать к себе немного чая и лимон?», лимон? вытаращился Кравцевич. «Ну, да». Ирма опустила глаза. «Вы работаете на одной из самых грязных и непрестижных работ. Вы вырвались из ужаса рабства. Вы пытаетесь начать новую прекрасную жизнь. И вы просите всего лишь лимон? Но я правда люблю чай с лимоном». Ирма упорно смотрела в пол. «И люблю но здесь их нет». «Лукас, обеспечьте Ирму чаем с лимоном и кросвордами. «Я потрясен. Вы просите...» «Такой пустяк! Вы могли бы даже не просить, просто взять». «Как взять?» Ирма удивленно подняла голову. «Они же не мои. Я не могу просто подойти и взять лимон». Порядочность начинается с мелочей. Мартин Кравцевич протер очки белоснежным платочком. «Я очень рад, что ваша трудная судьба не повлияла на это. О чае и лимоне не волнуйтесь. Но я хотел бы поговорить с вами еще кое о чем». Ирма напряглась. «Вряд ли Кравцевич будет давать ей задания при Тессе и остальных». Для этого существовали вызовы в кабинет и приватные беседы, которые наверняка прослушивал Рик. «Я в курсе о делах на ферме Стергио. Ужасная история. Секта, наркобизнес, рабовладение. Афина Стергио скоро предстанет перед судом». «Давно пора», — не удержалась Ирма. Мартин кивнул и пошевелил пальцами. Лукас немедленно протянул ему чашечку свежесваренного кофе, источавшего умопомрачительный аромат. Ирма сглотнула. «Я хочу, чтобы вы свидетельствовали на суде. Моя работа заключается в защите прав и свобод Рилов в обществе, где правит Биор. Но это не означает, что я поддерживаю столь вопиющие вещи». «Афинистергио светит пожизненное, но лишь если вы, Ирма, будете свидетельствовать, что находились в рабстве. Наркотики и секта — это всего лет на 15-20. А вот рабовладение, причем у вас не было способа сбежать...» «Я буду свидетельствовать...» Ирма почувствовала странный кураж, украдкой ловя ободряющие взгляды Лукаса, Элизы и Диметры. Тес же изучала свои ногти. «Я тоже хочу закрыть эту страницу. Навсегда». «Я рад». Кравцевич допил кофе. «Лукас вас оповестит, когда будут слушания. И да, может, вам все же нужно что-то более существенное, чем чай и кроссворды?» «Благодарю вас, господин Мартин, но мне всего хватает. Мне просто нечего больше хотеть». «Я распоряжусь. Лукас принесет вам свежую прессу. Все-таки надо знать, что происходит в мире, а не только на кухне». Кравцевич направился к выходу, и все почтительно провожали его стоя. Наконец он ушел. Ирма плюхнулась на стул, от души выдохнув. Рядом села Элиза. «Ирма, поздравляю!» «С чем?» — не поняла девушка. «Ты хотела рейтинг и биор, так вот же. Свидетельство в суде со стороны обвинения — это сразу сотка! Отличный старт!» «М-да». Об этом Ирма не подумала, но с плеч у нее упала настоящая гора. Совсем чуть-чуть, и она сможет уже оформить свой счет. «Начать копить деньги и даже ходить с Элизой и девочками в клуб. Ни один фейс-контроль ей ничего не скажет». Кухня заполнилась гомоном голосов, и Ирма даже не сразу поняла, что к ней обращаются. Тесси презрительно окинула ее взглядом. «Поздравляю. Прекрасный спектакль. Бедные золушки, для счастья нужен чай и лимон». «Ловко ты присела на уши нашему толстячку». «Я не прыгаю выше головы». Вдруг Ирма замерла, а потом решилась проверить свою теорию. «У меня были хорошие учителя, а научила довольствоваться малым, а Эдмунд Триммер научил терпению». Услышав имя капитана полиции, Тессия сделала шаг назад. «Ты знаешь Риммера?» «Знакомы. А что ты так встревожилась? Тоже в участке ночевала?» «Не твое дело!» Тесси шумно выдохнула и почти бегом покинула кухню. Элиза задаченно проводила ее взглядом. «У вас какие-то дела с полицией?» Ример помог мне сбежать с фермы», — не краснее сообщила Ирма. «Он и его подчиненные». Йенсен и Кейс Лагер. Именно капитан Риммер смог меня убедить, что и после рабства есть жизнь. А что его связывает с Тесс, понятия не имею. Не думай больше об этой ферме. Лиза заварила чай и сразу принесла Ирме большой лимон. Вот, держи. Чайник, чашку и остальное я тебе сейчас дам. А на Тессе наплюй. Она смеется, что ты попросила чай. «Как быстро все забывают свое прошлое!» Ирма прижала к груди спелый, сочный лимон. Да, мелочь, но это была ее победа. Сильнее расположить к себе всех окончательно вряд ли удалось бы лучше. Теперь осталось только ждать. Ждать пришлось довольно долго. Ирма уже решила, что вся эта идиотская затея Риммера накрылась медным тазом, как вдруг на кухню зашел Рик. Ирма как раз отмывала большой противень в потеках застывшего жира и пригоревших приправ. «Разговор есть. Руки вымой и за мной». Ирма нервно сглотнула, вымыла руки и пригладила волосы. Девушки на кухне проводили ее удивленными взглядами. Рик привел Ирму в свой кабинет, увешанный мониторами, и глазами указал на стол. «Как работается? Все нормально?» Ирма не понимала, что хочет от нее начальник службы безопасности замминистра. По лицу мода, как обычно, нельзя было прочесть ничего. «Подработать не хочешь?» «Вот оно!» У Ирмы противно задрожали колени и вспотели руки. «В смысле?» Она старалась держать себя в руках. «Господин Мартин считает, что тебе не помешают дополнительные деньги, но даже господин Мартин не дает их просто так». «Очень приятно, что господин Мартин так обо мне беспокоится». «Ну так что?» «А что надо делать?» «Смотаться в одно место, как курьер. Передать человеку пару фраз». «И вернуться сюда? Ничего противозаконного!» «Передать информацию?» — уточнила Ирма. «Называй как хочешь. Эти данные ты все равно использовать не сможешь, так как не поймешь». «Почему это не можешь сделать ты? Ты же безопасник!» «Господин Мартин желает...» облагодетельствовать неимущих и прочий популизм. А Тесси? Разве не она была курьером у господина Мартина? Рик сплюнул. Ваш курятник это одна большая сплетня. Языки без костей, одно слово, рилки. Тесси после той взбучки лишилась доверия господина Мартина. Все ясно. «Память хорошая. Тебе надо запомнить десять цифр». «Я запомню». Ирма стиснула пальцы до белых костяшек. Рик пристально посмотрел на нее и продиктовал последовательность. Ирма повторила три раза и вроде бы запомнила. «На площади у часов передашь это мужчине в бежевом костюме и коричневом галстуке. Не моду. Он спросит тебя, который час». Обязательно посмотри на часы и ответь этими цифрами. Потом домой. Ирма хлопала глазами. Дурацкая игра в шпионов, затеянная полицией, вдруг обрела плоть. Но как же передать цифры Риммеру? Кроссворд. Ирма решила, что впишет цифры лимонным соком в кроссворд и оставит его около часов. Судя по всему, Это и было место передачи данных, и полиция наверняка это знала. «Но мне же нужно переодеться!» Ирма нервно разглаживала серую юбку. «Я же не могу поехать в город в одежде посудомойки!» «Дуй к себе, чтоб через пять минут была тут. Адресат тебя долго ждать не будет!» Ирма почти бегом ринулась во флигель, наспех переоделась в футболку и штаны с карманами, а потом еще пять минут пыталась вписать в кроссворд лимонным соком цифры. Вроде бы получилось. Она свернула журнальчик в трубочку и сунула в карман. «Это мой личный пропуск». Рик положил перед ней пластиковую карту с мигающей красной точкой в углу. «Ты пока не можешь посещать город?» но с этим допуском у тебя не будет проблем. Ни один патруль тебе ничего не скажет. А еще это жучок. Я буду видеть твои перемещения, и не хотелось бы, чтобы ты заехала не туда». Он очень пристально посмотрел Ирме в глаза, отчего у нее опять взмокли ладони. «У Винса возьмешь велосипед. Если ехать быстро...» «За сорок минут управишься». Ирма кивнула, взяла карточку, как вдруг Рик бросил куда-то в сторону. «Выверни карманы и выложи все на стол, кроме пропуска». У Ирмы потемнело перед глазами. Что же делать? Послушаться начальника службы безопасности она не могла. Девушка вытащила ключи от своей комнаты, мятные леденцы, упаковку бумажных платочков и проклятущий кроссворд. «Кроссворд?» Рик поднял на нее удивленный взгляд. «Ты таскаешь с собой кроссворд?» Он пролистал новый журнал с пустыми клеточками. «Ты что, хочешь в городе кроссворды разгадывать?» «А где ручка?» Ирма скрипнула зубами. «Так облажаться, просто забыв ручку!» Одно слово. Говна кусок, а не агент. Тем временем Рик задумчиво листал страницы. «Знаешь...» — он провел пальцами по шероховатой бумаге. «Мне это вдруг напомнило детство. Мы с мальчишками обожали играть в шпионов и передавали друг другу секретные послания как раз в кроссвордах. Надо было...» он достал из ящика нагревательную пластину для подогрева чая и сэндвичей подержать страницу над теплом и проступали буквы он поднес первую страницу к пластине и в клеточках начали проявляться цифры ирма зажмурилась о как рик изучил цифры и хохотнул однако значит мы тут имеем Внедренного агента. Какова красота. Ирма так и стояла, зажмурившись, и понимала, что провалила задание еще толком не начав. Рик откровенно любовался замешательством девушки, а потом бросил Сядь, будешь отвечать на вопросы, потому что меня это все уже начинает утомлять. Ты уволишь меня? прошептала Ирма, глотая слезы. Рик удивленно поднял голову. «Уволить? Нет, не я брал тебя на работу, не мне и увольнять. Это дело Лукаса». «Ты расскажешь Лукасу». «Ты за меня-то не решай. Пока ты ничего не сделала, не успела. Да и крот из тебя так себе. В таких вещах нужны хладнокровие и выдержка». А ты, как только я взял кроссворд, чуть сознания не лишилась. Но на вопросы ты ответишь, а там я погляжу, что с тобой делать. Сядь! И хватит трястись!» Ирма села на краешек стула и очень громко окласснула зубами. «Вопрос первый. Ты сотрудничаешь с полицией?» «Да», — одними губами ответила Ирма. Рик кивнул сам себе. «Вопрос второй. Ты сама предложила Риммеру свои услуги?» «Нет», — замотала головой Ирма. «Нет. Когда арестовали Афину, я сбежала с фермы и попросила сержантов Йенсена и Кейслагера довести меня до города. В машине они обсуждали какой-то вопрос, который может выгореть, если использовать меня». «Кейслагер до сих пор сержант?» — присвистнул Рик. «М-да. Чему тогда удивляться? Ну, дальше». «Меня привели в участок, посадили в камеру и заставили учить легенду, чтобы попасть в услужение к господину Мартину. Мне сказали, он проворачивает схемы». «Дурная голова ногам покоя не дает», — сообщил Рик. «И в итоге что?» Потом меня привели к капитану Эдмонду Риммеру, который сказал, что я говна кусок, а не агент. «Риммер-то сечет. На чем тебя подловили, уговорив на сотрудничество? Наркотики? Проституция?» «Я была рабыней. У меня ничего нет, я никто. Рилка, рейтинг 2. Господин Риммер сказал, что будет платить мне за сведения, и я смогу накопить денег». «Тебе и здесь платят». «В общем, я понял. Наша доблестная полиция опять выезжает на самых слабых, кто не может за себя постоять. на мне интересен вот какой момент. Ты ведь хочешь биор?» «Да». Ирма впервые посмотрела в глаза Рику и поразилась про себя, какой странный у них цвет. Смесь карева с густозеленым. Она никогда не видела таких глаз. «Я хочу, Биор. Я хочу новую жизнь, где я сама себе хозяйка, и никто не будет рассказывать мне, как жить». «Я не сдам тебя Лукасу», вдруг сказал Рик. «Потому что сдавать нечего. Ты ничего не успела сделать. Твои мотивы мне понятны». «Не сдашь?» «Ты здесь единственная, у кого есть цель в жизни. Твой курятник просто плывет по течению. Та же Элиза. У нее триста, но ей ничего не нужно. Тебе пришлось пойти на сделку с полицией, чтобы вырваться из той ямы, где ты была. Не мне тебя судить». «Ты оставишь все как есть?» «Поразилась Ирма». Но ведь я должна была принести вред господину Мартину. Не принесла же. Но для твоего любимчика кейс-лагера у меня будет сюрприз. Ты поедешь в город и оставишь кроссворд, где планировала. А цифры я сейчас сочиню. Он не любимчик, — прошептала Ирма, густо покраснев. Ага, а что щечки так залили? Брось, я знаю Кристера тысячу лет. И все эти годы девчонки на него пачками вешались. Красота как он есть. Можешь не стыдиться. Так, ладно, вот твой кроссворд. Поезжай в город, пропуск не забудь. Если уж господа полицейские так хотят играться в шпионов, кто я такой, чтобы спорить с управлением по округу? Вернешься и марш на кухню. Теперь мне Тесси вообще жизни не даст. Непонятно к чему буркнула Ирма. Тесси? Она гораздо большая курица, чем ты. Вякнет что-то. Говори, что Рик Крайтон лично одобрил твою кандидатуру для работы курьером. И что Рику Крайтону нравятся миниатюрные шатенки. Что смотришь? «Шутки у меня такие. Все. Велик у Винса. Вперед!»